20 глава. Костры. Накинув на плечи старенький приметный мешок, обзаведясь посохом, Мартирос пошел дорогой, предназначенной ему в Мецопском монастыре. Путь ему вышел в сторону Больших Тимуровых дорог, где воинствовали завоеватели. Его обетом было, когда выпадет случай, помогать своим людям, раненого ли поддержать, ребенка ли укрыть от гибели, вызволить ли человека из плена, искать обездоленных и всюду совершать благое деяние в тяжкую пору бедствия. Монастыри возглавили этот тихий незаметный подвиг народа, когда ни властители армянские, ни витязи не могли собрать сильного воинства для обороны, ибо вся Армения была разорвана на мелкие области, и народ разобщен. Лишь монастыри, подавая друг другу бесть по узким горным тропкам, ободряли отважных, собиравшихся небольшими братствами для отпора мечом, Привечали немощных и детей, укрывали ищущих убежища, принимали на сбережение скар ремесленников, сокровища владык, достояние старцев, достаток купцов, поклажу воинов, пожитки бедняков, всякое насущное имущество, какое кто мог спасти от разорителей и злодеев. Отдав это монастырю на сбережение разные люди уходили каждый своим путем: сильные на борьбу, хилые за милостыню, купцы на поиски прибытка. Старцы творить добро, Мартирос шел творить милосердие. Светло, словно только что в бане, Вымыто разовело его лицо Сквозь реденькую жесткую седину. Ноги в мягких постолах ступали бесшумно, Лишь посох изредка постукив лаками. Он спускался с гор в долину, Сокрушенно глядя на пустые, Разбитые, разбросанные, Как глиняные черепки, остатки селений. На яма земляна, Куда рухнули обветшалые своды, Лишь кое-где непонятно как уцелели неведомые домашние птицы, взлетавшие или убегавшие в тень камней, едва чуяли на себе взгляд прохожего странника. Среди одного из пустырей к нему пристала молодая серая собака, долго принюхивалась к его следу, осторожно преследуя старика. Оба были бездомные и голодны. Она освоилась, свыклась с мартиросом, присмирела и долго бежала рядом, но, не доходя до одного из селений, вдруг взвизгнула и сгинула. Мартирос задумался и прилег к канавке, высматривая, нет ли кого живого среди руин. И живые оказались. Из-за полуобвалившейся стены выехали трое воинов и шашком проехали стороной. Собака сослужила Мартиросу, остерегла, но больше не показывалась. И он ушел один. Если бы собака не пристала к нему, не плелась возле него, теперь он, может быть, и не заметил бы, насколько он один среди селений без населения в сини садов без садовников. Он шел и шел по умолкшей опустелой земле. Когда уставал, он поворачивался к Арарату, который казался ему мирным усталым буйволом, прилегшим во дворе своего хозяина, своего народа, готовым в заветный час по зову хозяина встать на ноги, чтоб заново пахать, передвигать тяжести от края до края и по всем дорогам Армении влочить саху или арбу, отяжелевшую от доброго урожая. И Мартирос, сидя, приговаривал, сбудется. Сбудется. И силы возвращались, ибо Арарат, родной Масис, напоминал старику о годах молодости, напоминал, что Мартирос здесь у себя дома, сколыбели здесь у себя дома, и шишковатые, намятые ноги ступали тверже. Мартирос перешел перевал, и другие горы родины поднялись и заслонили гору Арарат. Зашумели другие ручьи, потекли иные реки. Даже у земли здесь был иной цвет. Камни вдоль пути громоздились то багряные, то черные, словно их окровавили вражеские мечи, а полили костры нашествий. Однажды, перейдя гору, Мартирос по своей узкой стезе вышел на большую горную тропу и увидел, как извилисто она опускается в долину, кое-где нависая над пропастью, кое-где отслоненная от бездны кустарником, уже обогренным заморозками» неширокая горная тропа, усыпанная пыльными камешками, утоптанная стадами, которых прежде так много послось среди этих гор. Бывало, этой тропой много караванов шло к перевалу, издалека неся в юки и на Азербайджан в Шамаху в Дербент, и на Иран через Марагу и Таврис в Фарс в Харасан. Ныне она лишь копытами-конницами избита. Ею прошел Тимур, скачут его гонцы, идут его воинства. Теперь надо было сторожиться, беречься нечаянных встреч. Но короткий осенний день истекал, и в эту пору к перевалу никто не поднимался. Никого не встретив, Мартирос уже в сумерках вышел к селению, покинутому хозяевами, но занятому заставой Тимура. Надо было миновать недоброе место стороной и в ночной тьме. Вдруг старика кто-то толкнул под колено. Чуть не споткнувшись от неожиданности, он оглянулся и на сердце у него потеплело. Несколько дней, пробродив где-то, его догнала, узнала и приветствовала бродячая собака. Она перед ним ударилась грудью озим, вскочила и смело пошла впереди. Он, радуясь этой встрече, сам почувствовал в себе больше твердости, смелее поднялся с тропы на крутой откос, чтобы миновать заставу. Со двора караульня долетали резкие окрики стражей и глухой гул множества людей. Ему почудились армянские слова. Мартирос вслушался. Занятые чем-то во дворе, стражи отсутствовали на дороге. Он перебежал ее и вышел по другую сторону двора. Темнота сгущалась. Теперь лишь собаки могли его приметить среди камней и кустарника. Он поднялся с камня на камень по откосу горы, и двор оказался внизу. Но тьма мешала разглядеть там что-нибудь. Навык горца помог ему, находя в темноте опору ноге, почти по отвесной скале спуститься к невысокой стене двора, сложенной из камней. Мартирос ступил на плоский верх стены и у своих ног увидел людей, заполнивших этот двор. Они переговаривались между собой тихо, но голоса их сливаясь, продолжали тот глухой гул, который и привлек сюда Мартирос. Он вслушался. Речь была армянской. Старик лег наверху ограды, грудью прижался к камням, И вскоре, свыкнувшись с темнотой, неподалеку от стены различил несколько человек, сидевших тесным кругом и тихо разговаривавших. Мартирос подполз ближе к ним и тихо позвал. В замешательстве там смолкли. Он негромко повторил. «Армянин зовет вас. Не бойтесь». Крадучись, люди придвинулись к стене. Если бы те подняли руку, а Мартирос опустил бы свою, их пальцы соприкоснулись бы. Он услышал, что это пленные мастера, собранные вокруг ванны и в Карсе. Есть люди из Арзрумы и Охлата. Каменщики, из зодчие, серебряных дел мастера и резчики, кожевники и ткачи. Их собрали при взятии городов, оторвали от множества пленных и теперь направляют через Азербайджан и через Иран в города Тимура, в Бухару или Самарканд. «Длинная дорога», — сказал Мартирос. «Кто ее выдержит?» — безнадежно откликнулся собеседник. А кто и выдержит не на праздник придет. Что же делать уйти некуда было бы куда уйти перелезли бы эту стену и разошлись бы охрана невелика. Да куда перелезать то везде догонят потому нас и не сильно охраняют. На четыреста пленных два десятка конных стражей. кто у вас старший у нас у семнадцати человек вот качей старший аванес это я. — объяснил плохо различимый в темноте высокий старик. — По голосу слышу, ты не молод, по росту сужу, не слаб, не загбен. Подойди поближе. — А вы, братья, отойдите. Когда старики остались вдвоем, Мартирос сказал Аванессу. — Ваш путь пойдет через Марагу, когда свернете на Таврис. Перед Марагой ли, минуя ли ее, на ночлеге или при другом ли случае, уходите. Скройтесь. — В камнях ли, в ямах ли, в любой щели. Ведь ты или другой верный человек, улучи время, прикинься нищим, убогим, как можешь. Иди на базар. Там, в медном ряду, у купола звездочетов, ищи лавку литейщика. Он старик. Запомни имя. Ализада. Запомнишь? Ализада. литейщик. Купол звездочетов. Купол звездочетов. Ализада. Скажешь ему Хозяева своей земли Хозяевам своей земли кланяются Хозяевам их земли Покупай у него что-нибудь Разглядывай Милосыню ли проси, как можешь Стой и расскажи ему, сколько вас Он покажет дорогу В горле, ли, еще куда Ему видней А там ли он Люди в наше время Старик всегда там «Не тот Али, с которым я был братом лет пятнадцать назад. Другой Али сидит. Но Али Зада летейщик всегда на своем месте. Да он, видно, азербайджанец, мусульманской веры. Это его дело. Я тебя посылаю не в мечеть, а на базар. Понял тебя. А ты кто? Раб Божий. Запомни мои слова». Мартирос спрыгнул. Камень ограда скатился из-под его ноги и застучал. Большие черные псы, захрипев недобрым лаем, кинулись к Мартиросу. Очнувшийся страж, верхом на коне, поскакал на голос собак и, вглядываясь в темноту, крикнул. «Кто там?» Мартирос потянул за пояс и нож, понимая, что если отобьется от одной собаки, другая его свалит. «С другой справится. А там еще есть. И следом за ними страшный на коне». Вдруг на хриплый лай в ответ раздался виски шум грызни. По вою слышно было, что собаки схватились насмерть, но их визг откатился куда-то в сторону гор. Страша отстала с собакой и вернулся в караульню. Мартирос понял, что эта его приблудная собака отважно встретила стаю сторожевых псов и одна против всех кинулась на них. «Человеку и то урок», — подумал Мартирос, тревожно вслушиваясь. «Что ж теперь с ней будет? Растерзали ли ее сторожевые псы, сбили ли ее со следа? но Мартирос больше уже не видел ее. Она явилась на исходе этого дня, казалось лишь за тем, чтобы сослужить ему последнюю службу. На рассвете он увидел, как подняли и погнали дальше в незнаемую даль его пленных собратьев. Он приметил высокого старика с плоским лошадиным лицом. Весь устремленный вперед, он словно нетерпеливо что-то разглядывал там, впереди, высоко нес голову, Не замечая никого ни из тех, кто плелись с ним рядом, ни стражей, восседавших на острых седлах, вздымая хвостатые пики. Стражи. Их белые шапки сходствовали с таурменскими. Таких много бывало в Армении в прежние годы. Но лица всех этих стражей, желтоватые, с маленькими узкими, как черточки, глазами, были иными, чем у рослых и мужественных таурменских племен. Кого только не приволок с собой этот хромец. — подумал мартирос. Днем он увидел большое шествие женщин, которые гнали отдельно от мужчин. Их сопровождало несколько воинов на маленьких бойких лошадях. Под одним из дюжих воинов, то и дело, радостно запрокидывая голову, шел пегий конек, трехшерстный, с белыми, как тело, губами, степной монгольский конек. И такой конь не в диковинку был на этих дорогах. Сколько монголов прошло здесь, топча землю, не ими возделанную, Разламывая города ними воздвигнутые, губя жизни ними рожденные. Женщины шли в синих одеждах под черными покрывалами, Выгоревшие на солнце пропыленные, Стали серы эти покрывала. Серы были и лица плени. шли понурые, усталые, без слез и жалоб. Одни, прихрамывая на разбитых ногах, Другие, упрямо ставя непослушные ноги, напрягаясь, чтобы идти по дороге, которая не сулила им ни покоя, ни радости. Он не сразу уловил, что за ласковый с детства знакомый гул сопровождает их. Заслонившись кустарником, прислонившись к камню, он слушал, и когда они проходили мимо, совсем неподалеку от него, когда уже видны были их глаза, устремленные вперед, но взирающие не на дорогу, а на нечто видимое лишь им одним, На ту мечту или на ту жизнь, что была, цвела, Но рассеялась, как рассыпаются отцветшие одуванчики. Мартирос услышал слова песни. «Ты вода, тики-тики, Тельца детки облеки, Сновиденье над тобой, Детки тишь да покой. Баю-бай, баю-бай, Злой уйди, не обижай, Отойди, уйди, кто зол, Пропади его, осел». Баю-бай. Колыбельную пели они. Древнюю колыбельную, которой бывало утешали и убаюкивали их самих, и матерей, и дедов их. Остались ли их дети в покинутых домах, когда разрушены их семейные очаги? Не прижмутся к их груди детские губы. Не вскрикнет от счастья дитя, встречая их у порога. Черный порог неволи, чужая земля впереди. Они проходили мимо серой от пыли, от скорби под низко опущенными покрывалами. Они шли на перевал. Мартирос шел в долину. Он еще проходил предгорье, когда увидел дым. Насторожившись, ускорив шаги, он вышел к расселине, где на обрыве стоял древний храм, именуемый Сурб Керакос, куда в детстве Мартирос приходил однажды с бабушкой на богомолье. Вокруг храма стоял небольшой конный отряд, десятка два воинов. Они привалили к дверям груду хвороста и жгли его. Пламя уже карабкалось по дереву дверей, дым полз по камням портала, поднимался к карнизу и, обволакивая купол, растекался по ветру. Утром того дня уцелевшие жители соседних селений погрузили на арбум монастырскую утварь, несколько книг, два или три старинных ковра, побуревшие за долгие годы от дыма очагов или от дыхания нескольких поколений, владевших ими. Надо было это имущество убрать в горы, ибо хранить его в тайниках становилось трудно. Завоеватели обжились в этой долине и могли нашарить тайник. Буйволы повлачили арбу, а люди пошли поодаль, приглядывая за дорогой, пока возница торопил медлительных буйволов. Арба скрипела. Буйволы, вскидывая к небу влажные ноздри, напрягались, когда под колеса подворачивались камни. Возница не решался кричать им те привычные слова, о которых слушались буйволы. Они дошли бы до тех ущельй, откуда, разделив между собой кладь, люди подняли бы в недоступные кручи к тем каменистым хижинам пастухов на высокогорных выпасах, где не было уже ни стад, ни пастухов, где вскоре разгуляются лишь метели. Они дошли бы. Долина позади оставалась пустынной, но навстречу им показался отряд воинов. Заметив их еще издали, арбуз вернули к одинокому храму Сурбкиракос. Но и воины, заметив арбую людей, свернули к храму. Люди выхватили из арбы всю кладь и успели, добежав до храма, затвориться. Воины застучали по двери остриями копий и саблями. Но крепкое дерево не поддалось. На приказ сотворить и выйти они через бойницы ответили проклятиями. Воины притащили к дверям хворост и зажгли. Буйволы, стоя в упряжке, смотрели печальными красноватыми глазами и тянули к огню свои лиловые губы, Обросшей синеватой шерстью. Мартирос пошел к храму, заметив, что его уже увидели, и, зная повадку завоевателей, он шел своей дорогой, чтобы они видели ему незачем скрываться от них. Статные, обжившиеся в битвах войны, с пренебрежением поглядывали на сутулого кривоногого старика. Он был слаб от усталости и голода. Его небритые щеки поросли из стеклянной щетиной. А посошел к его руке не оружие. Воины, спешившись, поглядывали на Мартироса, уверенно дожидаясь, пока дверь сгорит и храм откроется. Лошади их, поставленные в стороне, чтобы дым не тревожил их, стояли наготове. Лишь один воин в белой шапке, похожей на Таурмена, сидя на корточках, сторожил коней, не спуская глаз с горящей двери. И дверь рухнула, когда Мартирос был неподалеку. Перескакивая через огонь и угли, откидывая горящие ветки в сторону, Воины рванулись внутрь храма, уверенные в себе, ибо не в такие одинокие храмы, а в ворота могущественных крепостей каждому из них случалось врываться с копьем или с мечом в руке. Но здесь, в узкой двери, они встретили отпор, отчаяние, могущество слабых. И этого могущества воины не ждали. Некоторые из них покатились внутрь храма с пробитыми головами, другие отпрянули от дверей, дабы изготовиться к новому приступу. А Мартирос, не помня себя, вмешался в свалку. Вместе с толпой воинов он ворвался, втиснулся внутрь храма. Люди разбежались по всем углам, прижавшись к стенам, отбивались. Воины наседали, озлобленные упорством этих безоружных врагов. Но многие из людей успели вырвать оружие из воинских рук или поднять с полу. Мартирос увидел под ногами бьющихся узел, из которого выглядывала какая-то огромная книга и нитка перламутровых четок. Старик, кинув посух, ухватился за книгу оттолкнул плечом воина, отбивающегося от крестьянина, проскользнул мимо бьющимися и сквозь дым побежал наружу. Он побежал к лошадям, хотя тяжесть книги была ему едва ли под силом. Книга мешала ему вскочить в седло, да и возраст обременял его в эту решающую минуту жизни. Лошадь отшатывалась, когда он пытался одной рукой ухватить по воде. Наконец он перекинул книгу на седло и одним прыжком, садясь в седло, успел поймать падающую книгу. Лошадь заортачилась, почуяв на себе незнакомую руку, закрутилась, но он стиснул ей бока, ударил ногой, и она еще кося понесла его с тяжелой ношей. Но пока он управлялся с лошадью, то урмен в белой шапке опомнился, что-то крикнул своим и кинулся в погоню за Мартиросом. Храм стоял над неширокой горной рекой. Тропа, по которой скакал Мартирос, вскоре свернула на эту реку, потянулась по берегу. Долго ли он скакал, вспомнить некому. Воин погони метнул ему след копье, но промахнулся. Мартирос, однако, понял, что погонь уже настигает его, и круто свернул к реке, намереваясь перескочить или перебраться вброд на другой берег, ближе к теснинам гор. Однако стрела пробила плечо Мартироса. Книга становилась непосильной тяжестью для руки. Еще стрела ударила в спину Мартироса. Он круто последним усилием повернул к воде. Ему бы доскакать до ущелья. Сбросить книгу в кустарник и скрыть от нечистых рук. Но красные круги уже крутятся, крутятся перед глазами. Он видит горный поток, бьет коня, чтобы перепрыгнуть. И, падая с седла, успевает кинуть книгу в студеную воду, в ледяной крутящийся, крутящийся, крутящийся поток. Свершилось чудо. Через сотни лет земледелец, черпая воду в ручье, нашел камень, похожий на книгу. Камень оказался тяжел. Трудом поднял его со дна, и выволок из воды пожилой крестьянин, хозяин своей большой земли. Он увидел надпись на верхнем пласте камня. Это была книга, пропитанная чистейшей кремнистой водой. Книга окаменела. Ныне хранится она в Матенадаране, где собраны все армянские книги, спасенные предками в темные прошлые века. И слова, написанные на ней, не смыло ни водой, ни временем. Вначале было Слово, и Слово было Богом, и Бог был Словом. Тимур скакал по ночной снежной равнине, сопровождаемой Халилем, и поглядывал вдоль на костры, разложенные войнами по улицам Холодного Арзрума. Охрана, отстав от повелителя, удивлялась, когда он вдруг пустил коня вскач и мчался с таким стремительным порывом, что даже Халиль едва поспевал за ним. Прижав одной коленкой седло, всей своей тяжестью упершись в левое стремя, Тимур привстал огромный в своем широком тулупе, арабский горячий конь казался маленьким под таким седоком. А Тимур гнал его, не давая ни мгновения для передышки, а чуть замечал непокорство, хлестал. Однажды конь было вздыбился, но Тимур укорил его таким ударом, что скакун тотчас покорился воле всадника. Огромный всадник в развивающемся треухе, сгорбившемся от ветра тулупе, почти стоял, А конь летел, не видя дороги, следуя малейшим повелениям узды. Так сперва мчались по еле заметной дороге. Но вскоре Тимур, потеряв ли дорогу, наскучил ли ему следовать ею, свернув в поле. Обмершее оно не было гладко, как хотели бы ленивые всадники и глупые кони. Этот конь был умнее. Он мчался, не спотыкаясь, хотя непривычная ему плетка злила и гнала его, не давая ни мгновения отдыха. Так мчался он долго. Наконец Тимур повернул обратно к городу, но скорости не сбавлял. Охрана давно отстала и потерялась где-то в снежной мгле. Халиль, захлестанный снегом, почти ослепнув от встречного ветра, мог лишь следовать за дедом, нигде не успев настичь его. Халилю было видно, что конь уже иначе выбрасывал ноги на скаку, чем в начале поездки. Но дед не давал ему передышки. Так мчась, мчась, Тимур взлетел по крутому пригорку к стенам Арзрума, И лишь около монастырских ворот сдержал коня. Они проскакали мимо костров, где толпились воины и пахло печеным мясом. Мимо стражи. И въехали в монастырь. Тимур легко, резво сам соскочил с седла. И отдав по воде подбежавшим воинам, оглядел, ощупал всего коня. Загнанного, вздрагивающего, отличного коня арабских кровей. Он прижал ладонь к груди коня. Он поглядел вздымавшийся горячий живот. Он ощупал переднюю ногу, пронизанную мелкой дрожью. Потом осмотрел и Халилева коня. — Такое же, — сказал Тимур. — А ты его меньше гонял. Падал медленный величественный снег. Раскрасневшийся, повеселевший Тимур подошел к костру. Халиль спросил. — Наши крепче? У Боязета таких лошадей на всех не хватит. Другие слабее. А и такие против наших не пересилят. Значит, дедушка, будет Боезет? Вселенная не для того, чтобы иметь двух повелителей. — Значит... Но Халил не решился спросить, когда они пойдут на сильнейшего из врагов, с каким только доводилось встречаться Тимуру. Дед понял его. Перевалы закрыты. Видишь, какой снег? И Халил понял, поход предрешен. Но время еще не наступило. Внук шел позади деда, Одет, подойдя к костру, хотя ему и не было холодно, остановился. Задумался, глядя в пылающий хворост. Может быть, ему мерещились пылающие города, скачущие между пожарищами всадники, битвы, когда пламя с пламенем встречаются, зашипев, затрещав, и ветка падает в середину костра. Снег летел так же мирно, так же тихо, и белые звезды снежинок падали, Падали, падали в огонь. Конец второй книги. Ташкент, 9 декабря 1958 года.